Глава 36. Дуэль. Катя Пегина. Пегас. Утром Катя решила зайти в игру пораньше, чтобы успеть сбегать в лавку логики и приобрести какой-нибудь баф или дебаф. Девушка пока не определилась. Вчера, со взятием 50 уровня, у нее скопилось 12 свободных очков навыков, что позволяет при взятии заклинания сразу же повысить его почти до максимума. После боя ребята договорились немного отдохнуть от двухдневного марафона и с новыми силами уже сегодня начать воплощение следующей стадии их плана. А Кате за отдых было и просто пройтись по этим улочкам, полюбоваться красотой созданного виртуального мира, да и просто послушать, что на улице говорят. Не спеша идя по площади, девушка смотрела как новички, только вошедшие в игру. С удивлением пялятся на диковинных и часто довольно больших неизвестных животных. Обычно это были либо гибриды каких-либо известных ранее существ, или же вполне себе обычные зверюшки, но с визуальным проявлением какого-нибудь эффекта. Будь то огонь, гуляющий по шерсти, либо как будто стекающая с ног животного тьма, и многое другое, выглядящее не менее эффектно. Да уж, здесь создатели постарались. По пути Катя решила заглянуть в кафе и насладиться каким-нибудь блюдом. А то каша с кусочками ягод в реале — это, конечно, сытно и нужно. Но вот на вкус она уже приелась, и девушке хотелось посмаковать что-нибудь пусть и иллюзорного, но более приятного. И вот тут ее утро было испорчено. В центре зала сидели члены клана псоглавцы вместе со старой знакомой. — О, смотрите, кого принесло! — заметила Катю стервячок. — А где же еще двое убогих? «Никак потерялись по дороге!» Отвечать Катя не стала, а просто развернулась и вышла на улицу. Настроение из отметки «люблю все живое» скатилось на уровень «не трогайте, убью». Но отпускать просто так ее никто не собирался. «Эй, стой! Я с тобой, между прочим, разговариваю!» схватила Катю за руку, выскочившая следом стервячок. «Отпусти!» Бегас попробовала вырвать руку, но соперница держала ее крепко. А тут и ее соклановцы подходить начали. Отпусти! А то стражу позову! Ой, ой, напугала! усмехнулась противница. Но руку все же выпустила. Без своих мальчиков за спиной не храбрая, да? А может, на арену? Один на один! вдруг предложила стерва. Обещаю! Бить буду не больно! И снова засмеялась. Кате было обидно, но вестись на прямой развод. Глупо. На всякий случай девушка пригляделась к уровню зачинщицы. игрок стервичок, 55-й уровень. Клан-соглавцы». Противница неплохо прокачалась. Но вот только даже если она, как и фриз, смогла взять множитель, что для их класса самый лучший вариант, призыв Кати вполне способен убить стервичка с одного удара. Главное, самой девушке под первую атаку не попасть. «Но вот стоит ли светить своими возможностями перед турниром?» «Да и кто сказал, что у соперницы нет призыва, как и у самой девушки?» «Правильно, никто». «Ну так что? Идем?» — поторопила Пегас с ответом эта стерва. «Нет. Мне для того, чтобы знать, что я самая лучшая, утверждаться в битве с кем-то не нужно. Это удел неудачников». И постаравшись сделать самый независимый вид, Катя двинулась в противоположную от противницы сторону. «Да просто признай, что ты ни на что не годна!» — в спину крикнула Стервичок. «Вон! Даже пет у тебя не прокачан!» — указала стерва на руну на плаще Кати, что являлось отображением как силы питомца, так и количества подвластных зверей. «Только и можешь, что за спинами у других прятаться! И в клан наверняка тебя взяли только за одним!» тем, что мальчикам нужно. По-другому бы тебя никто и не взял». Стервячок еще продолжала кричать Кате в спину самые обидные и вызывающие вещи, какие могла придумать. Но девушке хватило и уже услышанного. С детства Пегас приходилось отстаивать свое право быть сильной. «В детдоме или ты ведешь других, или ты ведомая. Ну или, как в случае с Катей, одиночка и почти изгой» но и изгой, которого лучше не трогать, себе дороже. Такую репутацию девушка выгрызала долго и упорно, и вот так смешивать незнакомой девахи на виду у сотен игроков свое имя с грязью Катя позволить не могла. «Я смотрю, ты озвучиваешь свою дорожку так, будто ею и все остальные пользуются», развернувшись к противнике лицом, начала Катя. «Но это не так». И если ты считаешь, будто можешь оскорблять меня, забудь. Я согласна на бой, но с условием. Пегас с вызовом посмотрел на настервичка. Та только снисходительно кивнула, мол, давай свое требование. В случае моей победы ты прилюдно признаешь, что являешься в своем клане подстилкой, что взято только из милости, смотря только в глаза соперницы, четко проговорила Катя. Стервичок сначала неудоуменно взглянула на девушку. Потом до нее дошел полностью смысл условия, и она в гневе покраснела, а потом буквально выплюнула согласие с ответными требованиями. Когда ты проиграешь, ты покинешь свой клан и перейдешь к нам, где станешь моей личной рабыней. Идет. Больше не сомневаясь, Пегас отправилась к арене. Уже возле места для битв ее встретили вошедшие в игру ребята. «Кать, что происходит?» – недоуменно спросил Сергей. «Наказание! Слишком много о себе возомнивших стерв!» – отрезала Пегас и прошла на арену. Соклановцы что-то кричали ей вслед, но она как бык на красную тряпку смотрела на стервичка. «Бой начнется через три, два, один, начали!» Противница, перехватив свой посох, намеревалась снести Катю с одного удара и сразу активировала какое-то площадное заклинание. Но и сама девушка все поставила на одну атаку. Вы призвали королеву летучих мышей 50 уровня. На только что призванного монстра размером с саму девушку тут же обрушился огненный дождь. Королева летучих мышей атакована игроком Стервичок. Применено заклятие Армагеддон. Общий уровень 130 тысяч единиц заблокировано 30%. Прошедший урон 91 тысяча единиц. Кате повезло оказаться прямо под брюхом существа, и атака не принесла ей вреда. А вот ее соперница занервничала и вместо повторной атаки навесила на себя щит. «Убей!» — как только закончилось действие вражеского умения, — приказала Катя Мобу. И та не заставила себя ждать. Открыв пасть, монстр выпустила ультразвуковую волну, что снесла барьер противника играючи, следом разорвав тело стервячка на части. И гроб, и газ. «Одержал победу над игроком Стервячок!» Шокированные зрители и сама проигравшая девушка смотрели на Катю, что шла к краю арены с призванным монстром за спиной. «А теперь я жду исполнения обещания!» Подойдя к сопернице, сказала Катя. Та только затравленно посмотрела по сторонам. А вокруг все ждали ее ответа. Выполнит ли она условия дуэли или нет?